Глава 3: Пробка. Поэт, в чём мать родила и пропавший лифчик. Вечер выдался напряжённым. После инцидента со склепом номер 13 и получением сомнительного концентрата тишины, я решила провести внеплановую ревизию склада зельевых компонентов. Порядок он везде порядок. Даже в банках с сушёными слезами клоунов. Сириус помогал, аккуратно переставляя склянки с помощью телекинеза. Его единственный магический талант, кроме умения щёлкать челюстью в такт похоронному маршу. Бутылочку с концентратом я поставила на свой строго организованный рабочий стол в крохотной коморке смотрительницы, примыкавшей к главному залу бюро. Пробка, как и предупреждала записка, была проклеена странным, слегка мерцающим составом, клеем из снов кошек. Наша туманная кошка-бестия, существо, состоящее из сизого дыма, жёлтый глаз и вечного недовольства, обычно спала в коробке из-под саркофага на антресолях. Но сегодня, видимо, аромат кошачьих снов показался ей неотразимым. Я отвернулась на секунду, чтобы прикрикнуть на Сириуса, который чуть не уронил банку с икрой болотных кикимор. «Сириус! Осторожнее! это икра — залог успеха ритуала воскрешения мэра на следующей неделе. Представь, если она разобьется. Придется объяснять его вдове, что он восстанет в виде полуслезняка-полупризрака из-за неряшливости». «Виноват, мадам». Защёлкал скелет, нервно подхватывая банку. Просто фаланга затекла, в смысле, э -э -э, магический импульс. И в этот момент я услышала странное чмоканье. Очень громкое и довольное. Обернувшись, я увидела бестию. Она уютно устроилась на моём столе, обхватив лапами, клубами дыма бутылочку с концентратом тишины. А пробки не было. Она была слизана. до да блеска. И бестия явно нализалась того самого клея из снов кошек. Ее дымчатое тело пульсировало радужными переливами. Глаза светились, как фонари такси в тумане. А из пасти вырывалось довольное мурлыканье, звучавшее, как работа бетонной мешалки. «Бестия!» — рявкнула я. — Немедленно слезай! Это не твоя миска с призрачным молоком! И верни пробку! Кошка подняла на меня стеклянный взгляд и начала меняться. Дым сгущался, уплотнялся, приобретая форму. Не кошачью, человеческую, мужскую, очень стройную, подтянутую и абсолютно голую. Дым рассеялся, как театральный туман, и передо мной предстал юноша неземной красоты. Кожа бледная, как лунный свет, глаза глубокие, как колодцы забвения. Волосы из сине спадающие на высокий лоб, и ни единого лоскута ткани. Только самоуверенная улыбка. «Ах, моя спасительница!» — воскликнул он и его голос был как бархат, пропитанный медом и ядом. Он сделал изящный, хоть и слегка шаткий поклон. «Ты освободила меня из плена скучной кошачьей формы и позволила вкусить нечто восхитительно пьянящее. Я вечно твой должник. Позволь же мне отплатить стихами». Я замерла, сжимая в руке тряпку для пыли. Сириус замер с банкой икры в костлявых пальцах. Маэстро Мордорик, привлеченный шумом, выглянул из своей башни и застыл на лестнице. Рот открыт. Голый вампир? А кто же еще? Расправил плечи и начал декламировать страстно, глядя мне в глаза. О, дева строгая в переднике суровом! Твой взгляд, как склепом мрачного затвора! но под тканью я чувствую пылают кровным огонь, что манит, как полночный вор. Твои бедра, как саркофаги славы, грудь холмы, где хочется пропасть. Дай прикоснуться к тайне величавой, сорву с тебя этот праведный настрой и власть. — Что? — произнесла я ровным ледяным тоном, не двигаясь с места. «Любовь!» — воскликнул вампир, делая шаг вперед, но спотыкаясь о собственные ноги. Проклятый клей явно ударил в голову. «Я влюбился. С первого слезания. Твоя практичность, твой праведный гнев, этот передник, он сводит меня с ума. Позволь обнять тебя, моя грозная чистилище-фея. Смерть и воплощение в чепчике, я...» Он не успел закончить. С лестницы донесся пронзительный истеричный шип. Это был маэстро Мордред. Его лицо, и без того бледное, стало цвета старого грифеля. Глаза горели чистой, неразбавленной ревностью и яростью. Он тыкал дрожащим пальцем в голову вампира. «Ты! Ты! Ты жалкий сгусток дыма с поэтическими амбициями!» Завопил маэстро, спускаясь вниз, спотыкаясь о полы халата. «Как ты смеешь обнажать свои достоинства перед мадам Бог и декламировать ею ту пошлость? Она занята!» «Важными делами! Уборкой! Некромантией! Не твоими дешевыми ухаживаниями!» Вампир обернулся к нему с презрительной ухмылкой. «А это кто?» «Твоя тень, о богиня порядка! Или пылевой кролик? Не мешай творческому порыву! Я воспеваю совершенство!» а ты пахнешь нафталином и отчаяньем иди постирай свой саван старичок Маэстро мордрет издал звук похожий на лопнувшую органную трубу он метнул на вампира взгляд полной черной магии но тот лишь рассмеялся звонко и гола мадам бог обратился ко мне маэстро. его голос дрожал от обиды и бессилия Вы же видите. Это непристойно. Голый в нашем чистом бюро. Нарушает порядок, атмосферу. Его надо немедленно вымыть, одеть и выставить вон. Я требую. Я вздохнула, закрывая глаза на секунду. Хаос. Абсолютный хаос. Голый, пьяный вампир-поэт. Ревнивый некромант, близкий к истерике. Искалеченная пробка от дорогущего концентрата. И Сириус, который, судя по довольному щёлканью, уже мысленно продавал билеты на это представление. «Сириус!» — сказала я, открыв глаза и глядя прямо на страдальческое лицо маэстро. «Принесите, пожалуйста, самый большой и грубый мешок из-под костей». «И садовый шланг. У нас есть голый экземпляр, требующий ополаскивания и временной изоляции. Маэстро...» Я повернулась к нему. «Успокойтесь. Ваше волнение беспокоит духов. И меня. Займитесь лучше проверкой счетов за ритуальные свечи. Или помойте окна. Окна грязные». «Маэстро что-то пробормотал?» Кинул ещё один ядовитый взгляд на хихикающего вампира и поплёлся обратно в башню, шаркая халатом по полу. Но его взгляд... Он был слишком сосредоточенным. Не просто обиженным, расчётливым. Я отметила это про себя. Пока Сириус пытался накинуть мешок на уворачивающегося и декламирующего новый стишок О, перчатки резиновые, символ власти над микробом, вампира. А я искала, куда приткнуть драгоценную бутылочку с оставшимся концентратом, пробка-то пропала. Я почувствовала лёгкий сквознячок и странную пустоту под платьем. Я остановилась как вкопанная. Провела рукой по талии под фартуком. Да, совершенно точно. Моя безупречно выстирная, выглаженная и практичная льняная сорочка висела как-то слишком свободно, а поддерживающая конструкция мой надёжный, как швейцарские часы, лифчик исчез, испарился, как дух, получивший отпущение грехов. Я медленно обернулась. Взгляд упал на лестницу, где только что стоял маэстро Мордредт. Там никого не было. Но из тёмного проёма его башни, казалось, доносилось приглушённое хихиканье. Или это был скрип старого дерева? Нет. Я знала это хихиканье. Это был смех победы. Мелкой, мерзкой, воровской победы. «Маэстро Мордред!» Мой рёв потрас фундаменты бюро. С потолка посыпалась пыль и паутина. Сириус уронил мешок. Вампир замолчал на полуслове, удивленно подняв бровь. «Это вы? Вы посмели? Верните мой лифчик сию же секунду, или я запломбирую вас в склепе номер 13 вместе с колхауном и вылью вам на голову весь концентрат тишины, смешанный с отбеливателем». Из башни донёсся испуганный виск и звук падающих склянок. Хаос достиг апогея. Где-то голый пьяный вампир, где-то вор-некроман с моим нижним бельём и Сириус, который вдруг озабоченно сказал. «Мадам Бог, а вы уверены, что это маэстро? Может, это призрак похитителя нижнего белья?» Он говорят, по ночам в прачечных ошивается. Но у нас же нет прачечной. У нас только таз с кровью дракона для пятен. Я не слушала. Я уже мчалась к лестнице, хватая за ручку свои самые тяжёлые щетки для мытья полов. Порядок будет наведён. Во что бы то ни стало. Даже если для этого придется выбить дурь из старого некроманта и запереть голову поэта в чулане для швабр. А пропавший лифчик, о, он будет найден. И виновный узнает, что значит гнев Агнессы бок, лишенный своей базовой поддерживающей конструкции.